Глава 39. Буквально в этот же момент встрепенулась и дуза. «Да, он зашел в наш коридор», — прожужжала она. Я обернулась к чертям и увидела отпавшие челюсти. Они, мягко говоря, обалдели. Весь десяток чертей во главе со сгулоном превратился в статуи, которые, вылупив глаза, таращились на заговорившую драконью голову. Потом все они, не сговариваясь, дружно перевели взгляды на меня. «Ну, Яся!» Наконец хрипло проговорил один из чертей. «Да тебя не то что, Варзар! Тебя никто не достоин!» Остальные яростно поддакнули. «Спасибо, парни!» — искренне ответила я но лучше бы вам все-таки не попадаться в Арзару на глаза». «Прячемся!» — скомандовал сгулон. Черти так профессионально распределились по спальне, будто до этого неоднократно тренировались. Кто-то залез под кровать, кто-то спрятался в шкафу, кто-то нырнул за шторы, кто-то затаился за креслами. Миг, и комната опустела, будто никого и не было. Оглядевшись, Дуза поспешно спрятала кастрюлю из-под отвара, которым мы оживляли дракона, в шкаф с одеждой. Дракон снова закрыл глаза и притворился чучелом. Надеюсь, некоторые изменения в его облике останутся незамеченными. Варзар опять влетел в комнату на полном ходу, напрочь забыв об опасном участке пола. За свою забывчивость он тут же поплатился, запнувшись на ровном месте и полетев вперед, нелепо размахивая руками. В этот раз он шмякнулся прямо на живот, чудом успев дернуть головой, иначе наверняка расквасил бы нос. Кто-то из затаившихся за шторы чертей, не удержавшись, хихикнул. К сожалению, звук шел с моей стороны, поэтому красный от злости Варзар, тут же вскочив на ноги, с подозрением уставился на меня но почти сразу его взгляд скользнул куда-то в бок и он с нарастающим изумлением начал рассматривать комнату. Я была испугалась, что он заметил кого-то из чертей, однако ошиблась. «Почему здесь все так изменилось?» — нахмурившись, уточнил он. А, -а, «А, понятно!» Сразу после возвращения он был настолько выбит из колеи новостями о том, что пытается отбить женщину у самого предводителя дикой охоты, что вообще не обратил внимания на окружающую обстановку, а сейчас вдруг заметил появление дополнительной мебели, ковриков и всего остального. «Это я распорядилась», — шагнула вперед Дуза. «Вы здесь всегда расстраиваетесь. Я хотела доставить удовольствие». «Вам должно быть приятно здесь находиться!» Она покорно сложила руки на животе и поклонилась, будто ее и в самом деле сильно беспокоило, что у бедняги Варзара каждый раз в этой комнате почему-то портится настроение. «Хм, не уверен!» Начал было он, как видно, сообразив, что есть в этом кое-какие несостыковки. Я поспешила вмешаться. Вот и мне не нравится. Терпеть не могу всю эту пестроту. Зачем столько вещей? Мне они не нужны. Я просила вашу горничную остановиться, но ей было плевать на мои просьбы. Молодец, Дуза!» Тут же изменил свое мнение Варзар и снова окинул взглядом комнату. «Мне нравится. Ты и в самом деле знаешь, как поднять мне настроение». Он повернулся ко мне. А теперь вернемся к тому, с чего закончили. Твоя связь с бывшим мужем должна уже стать тонкой, как волосок. И теперь я точно ее разорву. Больше меня никто и ничто не остановит. Я не уйду из этой комнаты, пока не овладею тобой». Дуза сделала полшага вперед. Я поняла, что если Варзар начнет действовать, она не выдержит и вмешается. Более того, русалка на балконе тоже не останется в стороне. Кедракон. Сможет ли он продолжать играть роль чучела? Сейчас не время себя выдавать. Я еще не расспросила его обо всем, о чем хотела. Да и если он все-таки дохнет на Варзара пламенем, от нас всех тут мало что останется. А другого способа противостоять демону у лишенный тела головы нет а тут еще и за каждой шторой по черту. Как себя поведут они, вообще трудно предсказать. Сгулон точно сейчас еле сдерживается. Я чувствовала, насколько напряженной стала тишина в комнате. Может, получится все-таки как-то остановить Варзара. Попытаюсь воздействовать на его болезненное самолюбие. «Хочешь заполучить девушку силой?» «Неужели ты настолько неопытен в обращении с женщинами и не уверен в себе, что даже не рассматриваешь другие способы?» «Зачем мне другие способы, если можно получить всё и сразу?» Варзар мягко сделал шаг вперёд. В этот раз он не торопился. Наверняка хотел насладиться моим страхом. Мне это не понравилось. Лучше бы им двигали эмоции». Сейчас он явно не планировал отступать и собирался во что бы то ни стало идти до конца. «Ты же утверждал, что перед тобой никто не устоит», — продолжала игру я, стараясь говорить спокойно и насмешливо. «Охотник появляется, когда появляется жертва, а значит, мне нельзя ей встать». «Или ты просто хвастался, как делают только прыщавые подростки из моего мира, а на самом деле ни разу не был с женщиной, и понятия не имеешь, как вызвать ее восхищение. Я думала, что получится его пробить, но он внезапно гнусно ухмыльнулся. «Что ты, что демоницы. Все вы слишком самоуверенные. Думаете, что можете воротить от меня нос? Ну нет. Все вы будете лизать мне ноги, умоляя о прощении. Только они потом». А ты прямо сейчас. Он сделал еще один шаг ко мне. Мерзкая улыбка не сходила с его лица, а в глазах зажглись опасные огоньки. Похоже, сейчас он скинул маску. Я с тревогой глянула на дузу, которая снова качнулась к нам. Штора зловеще зашевелилось а от ноздрей дракона отделилась прозрачная струйка дыма. К счастью, Варзар смотрел только на меня.